Глава девятая Йорк поместил руки на деревянное ограждение, с плохо скрытой гордостью наблюдая, как мальчик становится в позитуру. Его старший сын Эдуард, граф Марч, хотя и был всего 13 лет от роду, но уже заметно превосходил других городских ребят и ростом, и силой, хотя некоторые из них были старше его на два, а то и на все три года. Прежде чем сбить рукояткой меча забрала у себя на шлеме, он разыскал глазами отца и приветственно поднял оружие. «Гляди!» — в полголоса окликнул Йорк и, прислонившийся одним плечом к каменному столбу Солсбери, улыбнулся. Большую часть этого месяца они с Йорком пробыли в замке Ладлоу, строя планы и принаравливаясь к внезапному капризу «Изменщицы судьбы». Из массивной каменной твердыни оба разослали по своим имениям гонцов с приказаниями всем своим военачальникам и лучшим ратникам явиться. И вот уже деревни и поля вокруг крепости стали больше напоминать военный лагерь. В этот год набеги из Уэльса вряд ли предвиделись. Через границу к западу пронеслась весть, сильно охлаждающая горячие валийские головы. Сейчас Ладлоу был уже самым крупным боевым станом во всей стране, а люди все пребывали и пребывали. Солсбери, честно говоря, приятно было оставить на время мысли о непростом деле снабжения такого скопища провиантом, элем и снаряжением и посмотреть состязание на мечах, где участвовал их общий фаворит. Оба смотрели на Эдуарда, что стоял внизу на площадке, окруженный со всех сторон галереями из серого камня. Перед ним, в легких доспехах, стояли двое соперников, которые тоже подняли перед Йорком мечи и склонили головы. Дюжи Джеймсон, по ремеслу кузнец, был выше Эдуарда на голову и чуть ли не вдвое шире и охватистей в груди. Сэр Роберт Далтон, напротив, был строен и двигался с изящной легкостью и отменным равновесием, благодаря чему удерживался на земле с неизменной прочностью. Йорк возвел руку, и юный барабанщик на углу двора начал отбивать боевой ритм, отчего быстрее застучали сердца всех, кто когда-либо слышал его на поле сражения. Все трое имели при себе щиты, которые крепились на левой руке, а ладонь сжимала прихватку внутри изгиба. Мальчик передвигался со щитом легко, хотя было заметно, что он ему великоват. Граф Эдуард медленными шагами смещался вправо, держа щит поднятым и лишая обеих соперников возможности атаковать одновременно. Его меч был высунут наружу и в ожидании чутко подрагивал, как жало у змеи. Здоровяк Джеймсон набросился первым с кровожадным, многократно отразившимся от стен галерей ревом, нацеленным на то, чтобы его юный соперник всполошился и струхнул. Он махнул мечом слева, но меч обрушился на вовремя выставленный щит, который поглотил удар. С обеих сторон посыпался град рубящих и секущих ударов, молодьба с одновременным выискиванием малейшей щелочки в обороне соперника. Все это длилось не дольше дюжины ударов сердца, Но оба крашенных щита за это время покрылись щербинами и зазубринами. Здоровяк отступил. «Куда ты, Джеймсон?» — задорно подначил и за юнец. «Что? Кишка танка Уже выдохся?» Но не успел тот ответить, как вперед молнией метнулся его напарник. Сэр Роберт делал ставку на скорость и сноровку, и того и другого у него было куда больше, чем у кузнеца. Он делал ложные выпады и повороты, неустанно находя ступнями точки опоры для следующего броска, а при необходимости ловко уныривал или отбивал встречные удары, если соперник подбирался вплотную. Такой стиль единоборства напоминал скорее танец, но был момент, когда оба лорда болезненно поморщились. Граф Эдуард получил рукоять меча по животу и покачнулся. Сэр Роберт моментально этим воспользовался, усилив напор и тесня соперника, пока под веером его ударов рука Эдварда за щитом не онемела, судя по всему, до самого плеча. Под холодным взглядом отца сын все больше пригибался к земле, а сэр Роберт хладнокровно гвоздил его щит для опоры, выставив вперед правую ногу. Уже почти из сидячего положения юнец вдруг метнулся и крепко хлестнул соперника мечом чуть выше голени — От боли и неожиданности сэр Роберт вякнул. Упасть от этой подсечки он все же не упал, но охромел и отодвинулся. Тогда юный Эдуард Марч вскочил в полный рост, полуослепший от жалящего пота и озверевший так, как может только тринадцатилетний. Теперь уже он с бешеным воплем метнулся вперед, вынудив гибкого рыцаря вскинуть для обороны щит. Эдуард сделал замах, но вместо удара метнулся вдруг вправо, делая выпад на пытающегося его обогнуть здоровяка-кузнеца. Этот ход застал его соперников врасплох, и тогда Эдуард беспрепятственно врезал по шейному звену доспеха Джеймсона. Будь этот удар взрослого мужчины, он оказался бы смертельным. В миг общего замешательства охромевший сэр Роберт Далтон вышагнул вперед и опустил свой меч мальчику на шею. «Убит!» ставят точку громко и четко объявил он все трое стали поднимать забрала но вышло так что во время первой схватки у юного графа в шлеме образовалась вмятина и забрала заклинило ни туда ни сюда тогда кузнец неловко растирая себе шею подошел ухватил забрала за края и пусть со скрипом но все же его разомкнул и что это на тебя нашло зычным басом упрекнул мальчика джеймсон «Лупить меня по шияке, когда прямо перед тобой еще один противник!» Юный граф пожал плечами, вполне довольный собой и ни от кого этого не скрывая. «Тебя я сейчас, Джеймсон, оставил без башки, и ты это знаешь. А на поле за мной будут люди, которые смотрят за моей спиной. Может быть, и ты, если к той поре еще не отрехлеешь. И ты бы проломил сэру Роберту голову, если бы он начал на меня вот так наседать, а я бы уже проткнул кого-нибудь другого». Кузнец хмыкнул, улыбнувшись всем своим широким лицом. «Я бы, глядишь, и да. Сколько уж времени вас обучаю, а кому другому я бы дурачить себя не дал, особенно после эдаких-то оплеух. Было видно, что на колкости в свой адрес он не обижается, хотя и демонстративно повел из стороны в сторону, ушибленной шеей. «Молодцы!» — подал с галереи голос Йорк. «Слушай своих наставников, Эдуард!» «С каждым разом, что я тебя вижу, у тебя получается все быстрей и напористей!» Оба мечника почтительно склонились, а раскрасневшийся от удовольствия Эдуард в ответ на отцову похвалу гордо отсалютовал мечом. «У парня хорошая голова на плечах», — высказал свое мнение Солсбери, сам испытывая приподнятость от молодого задора своего друга. «Хороший баланс, начатки скорости, и при этом рассудительность», «Значит, наставничество идет ему на пользу». Йорк было отмахнулся, но радость за успехи сына источалась от него как жар. «В Эдуарде есть смелость, а Джеймсон с сэром Робертом знают, как вызволять ее наружу. Между тем Джеймсон – силач, как их поискать, а сэр Роберт постигал искусство боя сначала во Франции, затем в Англии. Мало кто владеет клинком так, как он». «Еще несколько лет, и тогда, думаю, на парня действительно будет любо-дорого взглянуть». В эту секунду оба обернулись на звук шагов, близящихся с дальнего конца галереи. Солсбери увидел свою сестру, герцогиню Сесилию, жену Йорка и мать возбужденного юнца. Сейчас он от избытка энергии рубился внизу на дворе с воображаемыми вражескими полчищами – От вида этой юной жизни, подлинные битвы, у которой только еще впереди, Солсбери почувствовал себя стариком. «А мы тут смотрим, как упражняется Эдуард, дорогая Сесилия», — приветствовал он на подходе сестру. «Очень, очень многообещающий молодой человек, хотя при его крови как могло обстоять иначе. Вот бы знать, будет ли в его возрасте столь же рослым его теска, король Эдуард». «Мальчик растет, как отборный пшеничный колос. Всякий раз не успеешь оглянуться, а он уже вытянулся еще на дюйм. Мне кажется, твоего мужа он перерастет, готов побиться об заклад». Между тем, сестра нянчила у груди своего младшенького, что лежал в надетой через плечо вышитой суме. Точнее, не лежал, а верещал с такой громкостью, что уже в нескольких футах становился несносен». Чувствовалось, что настроение Йорка с приближением жены меняется с радужного на пасмурное. «А ну, как там мой племянник?» — с напускной жизнерадостностью спросил Солсбери. «Да вот, мучается до сих пор. Я нашла лекаря, который попробовал его распрямить, но бедняжка так зашелся, что я не выдержала. Это ты все устроил?» Она пронзила Йорка взглядом, под которым тот невольно отвернулся. «Я всего лишь решил попробовать, Сесилия». «Человек придумал что-то вроде деревянных растяжек, способствующих росту. Всего на каких-то год-два. Есть у меня и мастера, готовые с твоего согласия их изладить». Под новым, еще более свербящим воплем, Йорк, наморщившись, сунул себе палец в ухо. «Боже ты мой! Сил нет! Это чадо совсем лишилось сна, все только плачет и плачет. Я подумал, если ему вытянуть спину, для него это будет облегчение». «Или же его переломит, как тростинку, и жизни конец», — бросила Сесилия в сердцах. «Об этих твоих растяжках я больше слышать не желаю. Ричардом отныне занимаюсь я, и не дам истязать его болваном, что выкручивают ребенка, будто тряпицу». Не желая присутствовать при ссоре супругов, Солсбери отошел, якобы заинтересованный тем, что происходит во дворе, и намеренно завернул за столб, чтобы дать им хотя бы видимость уединения. «Боже, какая неловкость!» Не по своей воле наушничать, когда бронятся муж с женой, да еще так, что всюду слышно, а им до этого и дела нет. Он закусил губу, когда снова заговорил Йорк. «Сесилия!» — сказал он громко, чтобы перекрыть ор ребенка. «Если б ты имела к нему милосердие, ты бы выставила его на зимнюю ночь в люльке, чтобы холод взял свое. Ему уже два года, а он только и делает, что вопит дни и ночи напролет». У древних спартанцев, между прочим, был такой обычай, и никто их за это не осуждал. «Мой медик говорит, что ему крючит хребет, и дальше будет только хуже. Жизнь его будет проходить в боли, и он не поблагодарит тебя за то, что ты из жалости вырастила его калекой. Или ты хочешь унизить мой дом с крюченным сыном? Чтобы это свело его с ума, и он жил где-нибудь в одиночестве, не видя света, и слуги смотрели за ним, как смотрят за бешеной собакой или дурачком?» Нет греха в том, чтобы отпустить на волю его душу, выставив ночью на холод. Меня в этом заверил лично отец Самуэль. Когда в ответ заговорила Сесилия, даже не заговорила, а зашипела, как змея, Солсбери снова поежился. — Ты не тронешь ни единого волоса на его голове, Ричард Плантагенет. Ты меня понял? Ради твоего дома и твоего имени я потеряла пятерых детей. Шестерых я родила живыми и сейчас снова ношу под сердцем. Так что Йорку я дала достаточно, этого же я оставляю себе, и даже если он никогда не пойдет по земле своими ногами, это не твоя забота, я сделала достаточно и достаточно выносила. Это дитя нуждается во мне больше всех остальных, и я, если понадобится, буду растить его одна. Обещай же мне, Ричард, что ты никогда не будешь ничего нашептывать медикам». «Заверь, что мне не придется подслушивать и подсматривать, как бы они ни подсунули моему ребенку какую-нибудь отраву!» «Да перестань ты!» — рыкнул герцог. «А заверить тебя, Сесилия, я могу в том, что у тебя из-за этого чада душевное расстройство. Да, дети мрут, но это естественный ход вещей. Некоторые, наоборот, вырастают сильными и здоровыми, но обедняги вроде этого, затиснуты между жизнью и смертью, «Я теперь лишь жалею, что дал ему свое имя. Если б я знал, что он будет расти эдаким крикливым обрубком, перестань!» — выговорила Сесилия с глазами, яркими от слез. Ее муж, вздохнув, процедил ленивым голосом. «Когда ты с ребенком, Сесилия, ты становишься другой. У меня к тебе нет никакого понимания. Давай, делай с ним все, что считаешь нужным. У меня, слава богу, есть и другие сыновья». С этими словами он отвернулся, пустыми истребинными глазами глядя на двор, где сейчас его старший сын атаковал деревянный столб, обмотанный кожей и тканью, уже изрубленными его мечом в лохмотье. На себе Йорк чуть ли не с минуты чувствовал жгучий яростный взгляд жены, но намеренно не оборачивался, и через какое-то время она с натянутым видом ушла. Возвратившись, Солсбери встал рядом, тактично давая другу время остыть и восстановить равновесие. Оба смотрели, как юный Эдуард с победным криком раскалывает столб и валит его на землю. В этот момент контраст между двумя сыновьями Йорка выглядел особо наглядным, если не сказать вопиющим. «На поле боя он будет просто вселять ужас», — сказал Солсбери, надеясь этим хотя бы отчасти воскресить в друге недавние гордость и задор. Но Йорк при этом от чего то лишь нахмурился и стал смотреть куда-то далеко-далеко. «Может...» «Ему этого и не понадобится», — безразлично сказал он. «Если я все еще смогу замириться с Генрихом...» «Ты ведь его видел, Ричард. Он стоял как человек, наконец-то ставший тем, кем должен быть. Он впервые напомнил мне своего отца. Возможно, это был самый странный момент во всей моей жизни. Король гнал меня от себя, как побитую собаку, а у меня сердце взбухало от гордости видеть в нем такую силу». Йорк качнул головой, девясь своему воспоминанию. «Если б мне как-то заставить Генриха понять, что я не представляю для него угрозы, то, глядишь, и сыну моему вовек не пришлось бы с кем-то воевать. Имя мое и дом, забота об их чести лежит только на мне, а долг мой состоит в том, чтобы все мои титулы и земли благополучно унаследовал Эдуард. Видеть в тебе такую примиренность, что может быть приятней?» Слабо усмехнулся солсбери пряча свое смятение. «Только как ты сам изволил выразиться, у короля слишком уж много злошептателей, которым Йорк не по душе. Это же ему нашептывает и его француженка-жена, которая любовью к тебе тоже не пылает. И, как я понял, ты еще не призван в этот его пресловутый выезд». «А ты?» — спросил встречный Йорк. «Нет, я пока ничего не слышал». «Герцоги, графы, всякие там захолустные бароны, все они значатся при короле, а вот мы с тобой нет. Люди, которых я знал годами, перестали откликаться на мои письма. А что твой сын Уорик?» Солсбери неопределенно пожал плечами. «Он тоже, судя по всему, впал в немилость. В Лондон призван мой брат Уильям. Граф Перси, у которого жена из рода Невилов, тоже состоит при государе. А вот мы...» «Что это, по-твоему, может означать?» Йорк все еще гневливо, румяный после ссоры с Сисилией, ответил. «А то, что уши короля Генриха залиты ядом, вот что! Все эти разговоры о сплочении королевства против тех, кто угрожает миру, что еще они могут значить, кроме как противостояние Йорку и Солсбери? Ну и Уорику тоже, если он встанет с нами. Похоже на мелкую гнусную отместку, имеющую цель опорочить мое имя». «И это после всего того, что я сделал для Ланкастерского трона, Господь Вседержитель, и мы с тобой сделали его сына принцем Уэльским. Пока король спал, мы оберегали Англию от тех, кто хищно на нее облизывался. Быть может, мне даже следовало позволить французам возобладать над ла и разорять наши побережья, или же сквозь пальцы смотреть на взятки и продажность наших своих корыстных лордов, от имени которых я поставлен был править». «Господь Всеблагой, у меня и впрямь есть враги. Причем столько, что сложно и сосчитать. Один за другим все те, кого я называл друзьями, отошли от меня под крыло королевы Маргарет. Я писал Эксетру Ричард. Несмотря на наши различия, этот человек женился на моей старшей дочери. Я думал, что если придет пора выбирать, то мы с ним... «Ладно, неважно. Ответа от него я не дождался». «Получается, имение моей собственной дочери и то от меня теперь отчуждено». «Иного сложно было и ожидать. Ведь в свое время, Ричард, он был вынужден по твоему приказу поступиться понтифрактом. И Эксетер тебе этого так просто не спустит. Так что он теперь держится с Перси, и оба они топчутся в своем болоте. Но все равно союзники у тебя есть», — вымолвил Солсбери тихо и горячо. «Я обещал тебе свою поддержку». Мое имя связано с твоим многими, очень многими нитями, и мы с тобой будем стоять вместе. Вместе мы возвысимся или пойдем. Владлоу так или иначе прибудет мой сын Ворик, более чем с тысячи ратников из своих владений». Даже в каменном сердце цитадели Солсбери понизил голос до тихой скороговорки. «У нас с тобой хватит сил им противостоять, если они объявят нас изменниками». «Видит Бог, насколько мне этого не хочется», — тяжело вздохнул Йорк. «Помнишь, в день моей женитьбы на Сесилии ты сказал, что Невилы будут со мною всегда, и ты свое слово сдержал. Ты держишь его как раз тогда, когда я так в этом нуждаюсь, и за это я тебе благодарен». Его руки сжали перила ограждения так, что побелели костяшки. «Мой отец, Ричард, был казнен за измену», «Думаю, ты понимаешь, что вот так запросто отправиться за ним по пятам я не испытываю ни малейшего желания. Если же мне перепадет трон, то я, конечно же, тоже не думаю от него отказываться. Все свое детство я прожил под опекой, проще говоря, в неволе, и я чувствую, что на честь моего дома это легло пятном. И что, имя Йорка будет спалено теперь дотла?» Герцог подался ближе, заговорил резким отрывистым шепотом. «Говорю тебе». Поднимать на него оружие я не буду, не могу, в том виде, в каком он есть теперь. Когда Генрих был болен, и ходили разговоры о его скорой кончине, все было по-другому. Но вот он пробудился и стал не таким, как был. Ведь ты там был, видел его. Возможно, пока он спал, дух его напитался силой, не знаю. Быть может, Всевышний в бесконечной милости своей вернул и укрепил ему разум? Все теперь изменилось. Нет больше того прежнего Аганца. Был, а теперь с пробуждением, преобразился в мужчину. Все теперь иначе, по-новому. В дворе юный граф Эдуард Марч собирал свое снаряжение, готовясь уходить. Волосы под снятым шлемом были темны и мокрые от пота. Мальчик поднял голову на галерею, чтобы получить отцово благословение, но Йорк на сына даже не смотрел. «Мне бы всего один, один час провести с королем!» С мучительной поспешностью говорил он, шатая туда-сюда балку перил, словно думая переломить ее надвое. «Если б я был уверен, что до него доходят мои письма, и он их прочитывает, или же мог отвадить от него тех шептунов, то нарыв, глядишь, еще можно было бы проколоть. Сомерсет. Ты слышал, Ричард, что он теперь герцог и капитан колле Мой титул отнятый у меня!» Человек, которого я заточил в крепость, словословится как честный верноподданный на всех углах Лондона, а мое имя, наоборот, поносится и подвергается осмеянию. Сомерсет, Перси, Эксетер, Бекингем и Дерри Брюер. Пока эти исчадия живут и цветут буйным цветом, шансы моего короля на жизнь их стараниями убывают. Истина сказано, злое семя дает ростки долгие, И «Истинно же говорю, с теми, кто его окружает, он утонет снова!» У Солсбери слова Йорка вызывали лишь раздражение. Прежде этот человек был якорем, камнем, что уравновешивал притязания Невилов на власть. Но теперь, по его словам, стоило бы ему всего раз встретиться с очнувшимся королем, и этот камень дал бы трещину до самой своей сердцевины. Тем не менее, отвечая Йорку, Солсбери ничем не выдавал своей разочарованности. «Что бы против нас не замышлялось на словах? На деле никакой король не может править без трех своих самых могущественных лордов. Я уверен, со временем Генрих это поймет. Но, друг мой, ты же знаешь, мы не можем явиться перед ним без рати. Не то нас тут же схватят, возьмут в кандалы и вздернут, как плетушку тухлых рыбок». «А с вашим и моим воинством, гарантирующим нашу безопасность, король Генрих будет вынужден выслушать наши жалобы и претензии. Я не буду дожидаться, пока люди вроде графа Перси объявят меня врагом короны, как, собственно, и твой дом. Мы должны действовать со всей решимостью и силой для утверждения нашей цели, и тогда, к лету, все осложнения, глядишь, будут уже позади, и воцарится мир. Почему бы и нет? Еще не сделано ничего непоправимого». Во всяком случае, пока. Солсбери чувствовал, что его слова бьются, как об стенку горох. Йорк его не слушал или не слышал. Жесткий, холодный и, по всей видимости, все так же серчающий на свою жену. — Не по своей воле, но с сожалением я услышал, что твой младший сын не в лучшем виде, — деликатно вымолвил Солсбери, — весьма прискорбно. Йорк, словно очнувшись, пожал плечами и покачал головой. Мне уже приходилось хоронить детей. Так что одним разом больше, одним меньше. Не знаю, много ли убудется смертью одного больного мальчика, но, боюсь, это станет ударом для его матери». Йорк посмотрел на друга пристальным, полным потаенной боли взглядом. «Сесилия им одержима. Иногда я прямо-таки желаю, чтобы этот мелкий...» «Ладно, не будем об этом. Идем, ты, должно быть, проголодался». У моей поварихи наверняка найдется чем тебя попотчевать. С рыбными блюдами она творит решительно чудеса. Йорк хлопнул друга по плечу, и они пошагали к трапезной. Мало что снимает напряжение так, как мысли о вкусной еде.